Глава 28. Горы смерти. Ковентри. Провинция Ковентри. Лиранское содружество. 5 апреля 3058 года. На этот раз куда лучше. Док глянул на счётчик времени, расположенный в левом нижнем углу дисплея. Отчёт: 1459 часов. Это означает, что они скоро появятся здесь. За те недели, которые рейнджеры как кроты провели под землёй, Тревян и чем дальше, тем с большим уважением начал относиться к воинам кланов. Нефритовые соколы всегда действовали скоро, решительно и эффективно. Общая длина туннелей, естественных пещер и подземных ходов, расположенных под горами, составляла около 160 км. Это не считая боковых проходов, ответвлений, ведущих неизвестных куда и где можно было ожидать встречи с самыми фантастическими существами, вроде минотавра. Выходов из этого мрачного лабиринта было много. Однако Сокол удалось отыскать практически все, кроме полудюжины особенно скрытых хостий. С помощью особого сейсмического оборудования они в сравнительно короткий срок провели обследование всей системы подземных коммуникаций. Получив результаты, чужаки выбрали места для размещения найденных на территории золотых плавильных печей наземных сейсмических станций, которые фиксировали перемещение тяжёлых машин внутри горной системы. Сеть укреплённых пунктов, прикрывавших выходы из подземелий, была организована настолько грамотно, что Тревено вынужден был признать, даже изучив всё написанное о кланах и их тактике, Он всё-таки оказался психологически не готов к тому, что они покажут себя ещё более умелыми воинами, чем можно было предположить. Вот когда он в полной мере оценил справедливость поговорки: лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Как-то в начале подземного сидения он послал в разведку специальный отряд. Главные отреагировали мгновенно. Хорошо, что Док сам привожал своих воинов к выходу на поверхность. и после первых выстрелов, оценив обстановку, дал им приказ возвращаться. Его поразила оперативность соколов. За несколько дней они ухитрились построить прекрасно оборудованные в инженерном отношении позиции. Первое время его мучил вопрос, почему же они не дали его людям подойти поближе, чтобы бить их наверняка. Потом сообразил, кланам было куда важнее – продемонстрировать рейнджерам, что из этого подземелья нет выхода. Они не собирались гоняться за каждой машиной в отдельности. Время работало на них. Армия нефритовых соколов не собиралась покидать планету, а это означало, что рано или поздно второму батальону придётся выйти на поверхность. Выходило, что Тривенна со своими ребятами попал из огня да в полымя. Как только Док Тревена обнаружил, что Соколы используют сейсмические станции для слежения за передвижениями роботов внутри гор, он решил обратить это в свою пользу. Ежедневно на протяжении почти 10 недель он приказывал каждый час прекращать активность на 15 минут. Батальон замирал, а датчики следящих систем выдавали ровный, без всяких всплесков сигнал. В это время разведывательные группы, состоящие из лёгких роботов, через нижефиксированные кланами выходы выскакивали на поверхность и оставались там, пока их не обнаруживали посты соколов. Затем рейнджеры возвращались через один из уже известных выходов. С точки зрения сейсмической активности Ковентри являлась спокойной планетой, поэтому кланы использовали мониторы датчики которых были способны засечь шаги боевой техники, двигающиеся по подземным коридорам. Остановка на 15 минут, то есть отсутствие сигнала, являлась точно таким же источником информации, как и поступь боевых роботов. Соколы сначала немедленно реагировали на отсутствие сигналов и посылали к подножию усиленные отряды, чтобы перехватить разведывательные группы, которые посылались вверх. строго в определённое время, но в разные места. Вот чего не знали кланы, использовавшие сейсмические станции, захваченные на заводе. Эти приборы были предназначены для слежения за двигающейся внутри горы техникой, прокладывающей штреки и добывающей золотоносную руду. Они работали в автоматическом режиме, и отслеживая их передвижение, Сейсмические станции накапливали информацию, при этом контролируя выполнение технического задания, приборы самонастраивались. В них были встроенные особые глушители, с помощью которых они начинали отсеивать случайные не относящиеся к выполнению задания сигналы, приходящие из недр земли. Все приборы были завязаны в единую сеть и обменивались информацией, когда один из них улавливал импульс не подпадающий под определение «полезный», его электронный мозг отсекал сигнал и давал команду всем другим системам не реагировать на него. На это и был сделан расчёт. В момент вынужденного отключения всех сейсмодатчиков Энди Биг с парой техников начинали перемещение тяжёлого робота. Ближайшая сейсмостанция анализировала этот сигнал и определив, что эта информация Не характерно для периода паузы отключало все остальные датчики, даже те в сторону которых направлялся боевой робот. Док отобрал 10 способных пилотов тяжёлых роботов, а также наиболее сохранившиеся машины, разделив их на два копья, повторяя организацию, которой придерживались кланы. Затем рейнджеры по одной переместили свои машины в точку наиболее благоприятную для устройства засады. Вся подготовка началась за два часа до выхода на поверхность лёгких роботов, которым, как обычно, в полдень предписывалось выйти из подземелья через неизвестный кланом вход и постараться подманить ожидающий их отряд соколов прямо под дуло лазерных пушек своих товарищей. Соколы не заставили себя ждать. Этот факт внёс некоторое смятение в душу капитана. Он одновременно почувствовал робость и, и обычное волнение, которое всегда охватывало его перед боем. Игра, в которую мы играли так долго, её можно было назвать: я знаю, что ты знаешь, что я знаю. В конце концов она придёт к своему логическому завершению. Мы должны нанести им как можно больший ущерб. Подразделение кланов, называемое Звездой, перевалило через вершину холма. И началось спускаться по каменистому склону. Два робота типа Китарока охраняли фланги, по ростервятников, поплыли один в верхнем луче, другой в заднем. Четыре лёгких робота окружали шагавший в центре средний робот Тамагавк. Вся группа походила на строй вооружённых, закованных в броню рыцарей. Акрас машин Напоминал расцветку настоящих соколов-сапсанов. По зеленоватому полю черный краб. Они заметно контрастировали с красноватыми скалами и пучками подсохшей травы. Эх, далековато, посетовал Дог. Все равно он покрепче сжал в руке прицельный джойстик, управлявший системой наведения. В этот момент он пожалел о том, что не взял на себя управление огнем всех роботов. Потом вдруг мелькнула мысль: сколько можно опекать ребят? Всех их он проверил, подучил, теперь пусть работают самостоятельно. Залп должен быть ошеломляющим. Конечно, с первого раза вряд ли ему удастся разбить хотя бы одну машину. Однако ущерб неприятелю они должны нанести существенный. Красное колечко в центре его перекрестья запульсировало, и Док нажал на спуск. Рубиновые штрихи лазеров угодили точно в цель – в правый борт и в грудь, примерно в область сердца вражеского томогавка. Одним залпом он снес половину броневых плит, прикрывавших уязвимые участки его корпуса. Особенно большой ущерб понесла левая рука. Там оголилось практически все предплечье. Один из световых штрихов попал в голову томогавка И прожёг там заметное отверстие, откуда потекла лёгкая струйка дыма. Расплавленная металлокерамическая броня закапала на плечо робота. Роботы рейнджеров, спрятанные в засаде, тут же открыли огонь из всех видов оружия, которое можно было использовать без опаски перегреть свои машины. Вспышки зелёных и красных лазеров, пущенных Фениксом и Ястребом, а также первым из двух экстолов поразили первого китфокса. Лазерные удары испарили большую часть брони с левого бока вражеского робота и верхней конечности. Искусственная мышечная ткань сразу задымилась. Рейнджеры, не давая китфоксу ни минуты передышки, продолжали стрелять, теперь уже сокрушая ферротитановые кости. Второй экстол обстрелял замыкающего строй китфокса из пульсирующих лазеров. Прицелился точно. Его заряды угадили в грудь вражеской машины. Прежний робот Док Центурион, которого теперь вёл Тони Уэлш, помог товарищу и всадил очередь из автоматической пушки в правую руку Кит Фокса. Бронебойные, снабжённые ядерными боеголовками ракеты принялись рвать внутренности вражеского робота, ломать гироскопы и уничтожать двигатель. который давал жизнь могучей машине. Робот быстро затянуло облаком густого дыма, раздался взрыв, и в следующее мгновение пилотирующий Kit Fox воин катапультировался. Спасательная капсула вонзилась в ясное небо. Долг платежом красен, и за всех сил заорал по радио связи Тони Уэллс. Защитник из числа сидевших в засаде машин рейнджеров выстрелил по томогавку из протонно-ионного излучателя, следом добавил из пульсирующего лазера. Луч цвета небесной лазури попал точно в ногу неприятельского робота, сорвал и оплавил броню на бедре. Световые штрихи пульсирующего лазера уткнулись в его правое плечо, однако здесь пробить броню не смогли. На одного из стервятников кланов обрушились Окстол и Победитель. Стервятник потерял броню с груди. Теперь роботы рейнджеров раз за разом посылали заряды из протонных пушек внутрь его корпуса. Победитель продолжал осыпать врага очередями из автоматической пушки, делая его всё более уязвимым для ударов. Последний Стервятник стал жертвой лучника, которым управляла Шарэн Дорн. особенно опасными оказались реактивные снаряды, размещённые в особой кассетте, и протонная пушка. Два лазера среднего калибра ударили в грудь Тервятника и моментально пробуравили там отверстие. Повалил чёрный дым, робот закачался, начал терять равновесие. Это подсказало Доку, что выстрел Шаран повредил один из гироскопов и кроме того нанёс ущерб двигателю. Доктор Вена по-прежнему держал перекрестие своего прицела на вражеском тамагавке. На этот раз он ударил в него полновесным зарядом из пульсирующего лазера. Алые штрихи сверкнули в воздухе и вонзились в левую руку робота, срывая остатки брони и обнажая искусственные мышцы. Пилот из рода Нефритовых Соколов успел выстрелить. Однако он метил не в командирского пенетратора, а в защитника, который вышел из укрытия. Напряжение нарастало. В этот момент россыпь разрывов покрыла поле боя. «Что? Почему? Откуда дальнобойные управляемые снаряды?» Док Тревена с удивлением обнаружил на экране заднего обзора трассы ракет. «Назад, рейнджеры!» – закричал он в микрофон. «Мы свою задачу выполнили!» «Так точно, док!» Капитан уловил в голосе Уэлса нескрываемую радость и жажду битвы. "Наконец-то мы проучили их. Пусть знают, что мы не мальчишки для битья". "Мы это сделали", тони ответил Дог. "Теперь отступаем. Сохранить боевой порядок". Он повернул свою машину и последним зашагал в сторону входа в подземелья. Спустя 2 часа к отряду больших роботов Присоединилась группа разведывательных машин, которые были посланы, чтобы заманить кланы в ловушку. Оказалось, что лёгкие роботы совершили удачный набег на оставленный кланами оборонительный пункт. Прежде всего, они нейтрализовали оборону, основная тяжесть которой после ухода звезды боевых машин легла на плечи элементалов. Рейнджеры разгромили их подразделения, прорвались вглубь периметра. захватили несколько грузовых аппаратов на воздушной подушке. С помощью этих транспортных средств они доставили в подземный лагерь большое количество амуниции, боеприпасов, продовольствия. Всё, что не смогли увести, разведчики сожгли. Чтобы сохранить конвой, пришлось вступить в короткий бой с возвращающимися роботами клана. Изабель Мердок доложила командиру батальона «Все прошло просто замечательно. Никто даже не пытался вас преследовать, док. Просто обстреляли и издали реактивными снарядами, посверкали лазерными пушками и отошли. Они притащили один сильно подбитый робот типа боевой ястреб, вели его, как мне удалось определить, несколько бабуинов. Они вооружены легкими реактивными снарядами, мы вполне могли атаковать их, однако нам было важно доставить в лагерь взятое трофейное имущество». Безусловно, всё, что приволокли твои титаны, цены не имеет, особенно запасы брони и боеприпасы. Теперь наши ребята могут отправиться и на более серьёзные задания. Док улыбнулся, затем потянулся и зевнул. Отлично сработано, Изабель. Благодарю за службу. Ты молодец, не потеряла ни одной машины. Кто учил, ответил Изабель. Кто из нас душу вынимал во время учений? Кто всё спланировал и рассчитал? Ребята теперь просто рвутся в бой. Все хотят получить новое задание, такое как это. Она нахмурилась. Правда, есть одно обстоятельство, которое беспокоит меня всё больше и больше. Какое? Удивился Тревена. Она указала через плечо на добычу, доставленную из лагеря кланов. Всё, что мы привезли, уже было погружено на транспортные мобиле. Сами склады были пусты. Такое впечатление, что они собирались оставить этот пункт. По моему мнению, это должно было случиться в конце недели. Возможно. Док вновь потянулся, потом несколько посерьезнел и добавил. Вполне может быть. Мне кажется, что пора совершить небольшую прогулку. Ты можешь, если желаешь присоединиться ко мне, только необходимо взять бинокли». Опять будем наблюдать за звёздами. Да, это хобби помогает мне бороться со скукой. Док подмигнул лейтенанту. У меня такое чувство, что сегодня нам доведётся увидеть что-то потрясающее, Бэлль. Почему ты так решил? Тревино усмехнулся. Потому что ты видел, есть два объяснения. Одно из них заключается в том, что соколы решили покинуть Ковентри. И мы сможем увидеть их човнаки, стартующие с Сент-Уильема. А второе, они решили оставить нас в покое, потому что встретили более серьёзного врага. Док ещё раз усмехнулся. Если нам повезёт, мы сможем засечь высадку подкреплений. Тогда пробьёт и наш час.